Глава двадцать третья. «В небытии хорошо. Там нет ни тревоги, ни боли, ни радости, ни печали. Я просто плыву в темные бесконечности без мыслей и ощущений. Нет ничего лучше, чем чувство того, что тебя не существует. Мне спокойно. Но всегда наступает момент, когда приходится возвращаться». Из мертвых меня поднимает странный звук. Я чувствую тошноту, отвращение ко всему миру и головную боль. С трудом открыв слипшиеся глаза, я понимаю, что лежу на кровати. Странный звук оказывается сиреной на будильнике. Точно не на моем. Я пытаюсь издать хоть какой-то звук, но язык приклеен к небу а рот покрыт слизью с прогорклым вкусом текилы и соли. Я облизываю сухие губы, когда справа от себя чувствую шевеление. «Черт!» — ругаются знакомым голосом. С трудом повернув голову, я вижу, как Том садится в кровати. «Боже!» — говорит он, пытаясь нащупать телефон где-то под одеялом. Когда выключает будильник, я спрашиваю. «Который час?» 7 утра». «Почему так рано?» «Мне надо в студию». Преодолев себя, я поднимаюсь и тоже сажусь. Тома держится за голову руками, уперев локти в колени. «Зачем мы вчера так набухались?» спрашивает он. «Не знаю, ты предложил», — с трудом отвечаю я. «Я сейчас блевану», — говорит он и медленно встаёт, направляясь в ванную. Я подавляю в себе приступ тошноты и решаю спать дальше. Опять коснувшись головой подушки, я вдруг вспоминаю всё, что было вчера. Меня словно пинают в живот и выбивают из лёгких весь воздух. «Мы с Томом целовались. Мы целовались, а потом...» «А потом я очнулась здесь. Я подскакиваю с кровати и бегу за ним, залетая в ванную. Том, как...» «Ой, прости...» «Осекаюсь, застав его стоящему туалета спиной ко мне и опирающимся рукой о стену. Я отворачиваюсь и слышу, как он застегивает ширинку и смывает». Неловко глянув на него, я замечаю, как раздражённо он на меня смотрит. Сглотнув, я говорю, «Как мы сюда попали? Я ничего не помню». Он подходит к раковине, моет руки и тянется к зубной щётке. «А я вообще ни черта не помню из вчерашнего вечера», — говорит. «В смысле? То есть вообще ничего?» вообще ничего я снова чувствую как меня бьют но теперь уже ножом в сердце том принимается чистить зубы нет погоди такого не может быть я же шкажал бормочет он с пастой во рту нет том метает в меня убийственный взгляд и я осекаюсь Наблюдая за тем, как он водит щеткой во рту, я чувствую, что сердце сжимается от невыносимой боли. «Просто у меня такое в первый раз», — подбираю слова. Том сплевывает и говорит. «Не в последний это уж точно». «Что? Не понимаю я». «Белинда». Он опирается руками о раковину. «Выйди отсюда, ты не видишь, мне хреново!» «До боли закусив губу, я говорю, прости!» И закрываю за собой дверь. Привалившись к стене, я устремляю взгляд в пустоту. После хлопка двери в ушах дребезжит тишина. Я сжимаю переносицу пальцами, пытаясь облегчить головную боль. Но это не помогает. Не зная, куда себя деть, я иду в другую спальню и захожу в ванную комнату. Одежда пахнет потом, спиртом и сигаретным дымом. Колготки порваны, а колени стерты в кровь. Все тело ломит. Я подхожу к зеркалу и замечаю на своей шее два темно-красных засоса, один под другим. Невольно касаюсь их рукой. «Не помню, как они появились. Не помню, что еще между нами было. Я полностью одета, да и том тоже, значит...» Мои губы потрескались и обветрились, а топ наполовину сполз с груди. Следы, оставшиеся от него, причиняют боль. Почувствовав к себе тошнотворное отвращение, я скорее скидываю на пол всю одежду. Захожу в душ и включаю воду. У меня больше не получается сдерживаться. Из горла вырываются рыдания. Я пытаюсь плакать беззвучно, но ничего не выходит. всхлипы и стоны то и дело перебивают шум воды. Мне трудно. Так больно, что хочется заорать и удариться головой о кафельную кладку. Сжав до боли зубы, я скалюсь. «Сраный мудак!» И бью кулаком в стену. Руку простреливает, и я вскрикиваю. Тресу ладонью, но боль не проходит, отчего я плачу еще сильнее. «Ненавижу его!» «Всей душой ненавижу!» Он целовал меня, лапал и поставил два засоса. А потом просто забыл об этом. Лучше бы я тоже все забыла. С трудом успокоившись и помывшись, я выхожу в гостиную за чемоданом, но не успеваю ничего сделать. Из спальни вылетает Том, натягивая на себя футболку. Он держит телефон у уха и кричит. «Твою мать, я работаю!» «Ты можешь это понять или нет?» Я цепенею и смотрю на него. «Да мне насрать, Марта!» «Ты слышишь, мне насрать!» «Я имею такое же право, как и ты!» От его крика меня начинает трясти. Том мечется по комнате и даже не замечает меня. «Я этого не позволю, слышишь?» «Это мой сын!» «Алло, Марта!» «Твою мать!» — рычит Том и со всей силой швыряет телефон в стену. Он с треском ударяется, а я вздрагиваю и в страхе замираю. Том гневно дышит, сцепляя руки на затылке, и принимается ходить туда-сюда. В какой-то момент он видит меня. Я растерянно смотрю на него, боясь хоть что-то сказать. «Я пошел есть». Говорит он и проносится мимо меня, а потом исчезает за дверью. Я сглатываю и оглядываюсь по сторонам. Что это было? Постояв на месте еще некоторое время, я все-таки смелее и подхожу к телефону. Подбираю его с пола и разглядываю треснувший экран. Нажимаю на него пальцами и вижу заставку. Обложку альбома Pink Floyd – The Dark Side of the Moon. Немного помедлив, я кладу телефон на столик у дивана и забираю в спальню чемодан. Закончив со всеми делами, я собираюсь спуститься в ресторан, но замираю в гостиной, услышав звонок своего телефона. Кроме матери, мне никто никогда не звонит, так что мне ужасно не по себе» но я все-таки смотрю в экран. «Скиф». Я сглатываю, колеблюсь, но все-таки отвечаю. «Да?» «Сегодня в Голден Булл в десять вечера», — говорит он. «Это клуб в Джинглтауне». «Послушай, я не в городе. Мы можем встретиться в другой день». «Мне нет дела до того, где ты», — выплевывает он. «Сегодня в десять в Голден Булл, или ты знаешь, что будет?» Он сбрасывает, а я опускаюсь на диван и чертыхаюсь. «Дерьмо! Как же я надеялась, что он отстанет от меня, и я забуду обо всем этом!» «Сегодня в десять. Я оглядываю огромный и роскошный люкс, побывать в котором посчастливится далеко не каждому». «На самом деле мне плевать и на этот номер, и на тот личный самолет, которым мы сюда летели, и на дорогущий телефон, который Том с легкостью разбил и даже не удосужился поднять, на дорогую еду, на брендовые вещи. Все это неважно и не нужно, ведь у меня есть дешевый заменитель всего этого сразу. Я не могу его лишиться, просто не могу». Из мыслей меня выдергивает звук открывающейся двери и мужские голоса. Из коридора в номер заходит сначала Том, а потом мой отец. Они разговаривают, и лица у них совершенно невеселые. Увидев меня, они замолкают. А я вспоминаю о засосах на шее и тут же пытаюсь прикрыть их волосами. «Привет, пап!» – говорю. Том проходит вглубь комнаты. Отец говорит. «Привет». Я смотрю на него, и у меня возникает идея. «Папа, с ходу начинаю я. Можно тебя кое о чем попросить?» «Конечно, Бельчонок. Но сначала мне нужно с тобой серьезно поговорить». Нахмурившись, я наблюдаю, как он садится рядом со мной на диван. «Мне звонила твоя мать», — говорит отец. От этих слов меня охватывает такой испуг, что по спине пробегает дрожь. «И что?» — напираю я, решив, что лучшая защита — это нападение. «А то, что она мне все рассказала». «Рассказала о чем?» — перебиваю. «О том, что избила меня так сильно, что я плевалась кровью?» «Ну-ка, не кричи!» — рявкает он. «Считаешь, она сделала это просто так?» «Да какая разница! Просто тебе всегда было плевать на то, что она меня бьет!» «Она нашла у тебя наркотики, Белинда!» Меня бросает в холодный пот, дыхание сбивается, руки дрожат. «Он не должен узнать, что я употребляю!» «Господи, он не должен узнать!» По крайней мере, не таким образом. «Какие наркотики, пап? О чем ты вообще?» «Что ты из себя идиотку строишь?» — орёт отец, подаваясь ко мне. «Или я похож на дурака?» «Белинда, я не хочу на тебя кричать. Хочу поговорить с тобой нормально», — добавляет он уже спокойнее. Я смотрю отцу в глаза и медленно сгораю от непереносимого стыда. Если он узнает, то окончательно разочаруется во мне. Я потеряю остатки его доверия и любви окончательно и бесповоротно. — Да я правда не понимаю, о чем ты говоришь. Отчаянно выдыхаю. — Прости, прости, пожалуйста. Я больше не буду кричать. Позволь рассказать. Я напилась, пап, очень сильно. Это правда была ошибкой, и больше я так делать не буду. Но я никогда не употребляла наркотики. Глаза намокают, а щеки краснеют. Я не понимаю, почему должна оправдываться за то, чего не делала. Делала или не делала. Белинда, ты была пьяна, и матери пришлось тащить тебя до дома. «Тебя вообще там не было, пап! Ты вообще не можешь знать, какой я была и что со мной случилось!» Всхлипываю я. «Она избила меня! Посмотри на мое лицо!» Тыкаю я пальцем в остатки синяков. «Она сделала это две недели назад! Две недели! Тебе было плевать! Не делай вид, что тебе есть дело!» «Ведь ты даже не подумал вернуться в Америку, чтобы что-то сделать!» «Даже не смей мне что-то предъявлять!» Я начинаю плакать навзрыд, и отец моментально приходит в замешательство. «Вы просто ненавидите меня! Вы оба!» Бьюсь я в истерике, закрывая лицо руками. «Только не плачь, я тебя прошу!» Вздыхает отец. «Кто тебе сказал, что я ненавижу тебя? Ну что за ерунда?» Отец неуверенно придвигается ко мне и едва касается моих плеч. «Да потому что это видно!» — говорю я и утыкаюсь лицом ему в грудь. «Я знаю, папа не терпит моих слез» а потому плачу еще сильнее, чтобы увести его внимание как можно дальше от темы наркотиков и мамы. «Детка, я же твой отец. Как я могу тебя ненавидеть?» «Точно не ненавидишь?» Спрашиваю я и поднимаю на него заплаканные глаза. «И ты веришь мне?» Он смотрит на меня и говорит... «Конечно, верю. Только не плачь». «Я тебя люблю, пап», — приподнимаюсь я. «И я тебя», — кивает он. Звучит неправдоподобно, но мне достаточно и этого. После он читает мне лекцию о вреде алкоголя, а я делаю вид, что слушаю и соглашаюсь. Когда он заканчивает, я говорю... Пап, я собираюсь уехать сегодня. Как сегодня так быстро? Мне надо на встречу. На встречу с другом. Отец хмурится. С другом? С каким еще другом? От мысли о скифе подступает тошнота. Ам, ну, он мы с ним Пытаясь придерживаться своей лжи, я не придумываю ничего лучше. «Гуляем. Ну, это... то самое. Ты понял, о чем я, да? Поэтому уехать надо очень срочно». Папа прищуривается, словно сомневается в моих словах. «Я дожимаю». «Пап, мне восемнадцать лет. У меня уже может быть парень». «Ладно, ладно». Сдаётся он. «Тебе нужны деньги?» Я поджимаю губы и делаю виноватое лицо. Говорю, «Да, на билет. Дай, пожалуйста». Отец закрывает глаза, но лезет в карман штанов. «От тебя одни проблемы, Белинда». Эти слова очень задевают, но я не подаю виду. Папа достает кошелек и отсчитывает купюры. «Вот, держи. Смотри, еще раз так напьешься, получишь уже от меня». «Хорошо, пап. Прости, я обещаю, не буду. И спасибо». Говорю и быстро обнимаю его, забирая деньги. Внутри бушует оликование. «Ведь я наконец-то поеду в Окленд, и у меня наконец-то есть деньги, и я наконец-то смогу...» «Том, где аран спрашивает отец, заставляя меня вздрогнуть и вспомнить, что Том все это время был в комнате. «Этажом ниже», – отвечает он. «Спущусь к нему. Договорим с тобой позже». Прощается отец и оставляет нас вдвоем. Подняв глаза на Тома, я чувствую, как сердце проваливается вниз. Он смотрит на меня таким взглядом, словно я омерзительный кусок дерьма, каким-то образом оказавшийся поблизости. Я сглатываю, ничего не понимая, и чувствую укол боли. Появляется желание скорее сбежать отсюда, и я подрываюсь в спальню, тут же кидаюсь собирать вещи застегивая чемодан я вижу как том подходит и встает в дверях фееричная ложь холодно говорит он тебе какая разница выплевываю я какая разница серьезно меня ты также обманываешь я тебе никогда не вру что вообще ни разу спрашивает он поднимая бровь Я отчаянно вздыхаю, не зная, что сказать. Том продолжает, медленно подступая ко мне. «Ты могла бы остаться здесь и хотя бы попытаться справиться с собой, но только подвернулась возможность, и ты сваливаешь, забыв обо всем, о чем мы говорили, и обо всем, что с тобой было. В отличие от тебя, я все помню, Том». «В отличие от меня, ты сидишь на наркоте и выпрашиваешь у родного отца на нее деньги!» — рявкает он так, что я вздрагиваю. Обличая мою ложь, Том словно бьет меня на отмашь по лицу. Невыносимо понимать истинную природу своих поступков. И я начинаю врать даже самой себе. «Я не просила деньги на наркотики. Я не буду употреблять». «Мне надо в Окленд навстречу!» Том подходит ко мне вплотную и смотрит сверху вниз. От того, как он нависает надо мной, тело начинает трястись. «Я не твой отец, Белинда. Я этой херне не поверю!» «Да сам ты херня!» Взрываюсь я и огибаю Тома, чтобы выйти из комнаты. «Он следует за мной!» «И на кой чёрт я вообще пытаюсь тебе помочь?» Шипит он в спину. Я разворачиваюсь и надвигаюсь на него. Говорю, «Знаешь что? Я не просила тебя помогать. Мне не нужна твоя помощь. И вообще ничья помощь не нужна». «Да?» — едко спрашивает Том. «Правда? Тогда не трать моё время, понятно?» «Отвали уже от меня и проваливай!» В глазах начинает щипать, губы дрожат. Я тут же жалею о сказанном. Понимаю, что погорячилась Но Том в таком бешенстве, что говорить это будет бесполезно. Смотря в его пылающие от гнева глаза, я говорю. «Знаешь, ты тоже не святой». «Проваливай!» Повторяет он. «Я сжимаю челюсти. Чувствую жгучую обиду и подбирающийся к горлу плач. Выкатываю чемодан к двери, но замираю, только коснувшись ручки. Том, разворачиваюсь. Дай мне ключи от своей квартиры». Он секунду смотрит на меня, а потом пропадает в спальне. Он выносит свою куртку, из кармана которой достает связку и с дребезгом кидает ее на журнальный стол. Я сглатываю, глядя на это. На ватных ногах подхожу к столику и забираю ключи. Когда я снова оказываюсь у выхода, Том говорит. «Оставь мне сигареты». Я бросаю на него злой взгляд, отвечая. «Сам себе купи, урод». И выхожу из номера».